Глава пятая. Вечером дом решил напомнить о собственных странностях. С тихим щелчком приоткрылась дверь холодильного шкафа, и на пол скользнул уже знакомый мне белесый туман. У меня болело все тело, особенно спина, руки и ноги. Я устала настолько, что не могла уговорить себя встать и идти спать, поэтому даже не дернулась, замучена, глядя на щупальца, что осторожно пробирались по пустой темной кухне в мою сторону. Вообще в доме была подсветка. Нам было лень ее искать, поэтому мы передвигались вечерами и ночами в темноте, а драконы просто хорошо в темноте видели, но сегодня выяснилось, что подсветка действительно была. Она включалась хлопком в ладоши и представляла собой свечение потолка. Один хлопок, яркий свет из всего потолка, два быстрых, тусклое освещение лишь по краю. У меня не было сил даже шевелиться, поэтому я сидела в темноте. И совершенно ничего не делала. Даже когда туман подобрался вплотную ко мне, осторожно прикоснулся к ноге, даря ей странно приятную прохладу, и тоненькой спиралью пополз вверх. По ноге, колену, выше, выше, выше и на руку, чтобы обвить то место, где находилось скрытое от посторонних глаз кольцо артефакт. Но дальнейшие события меня невероятно удивили. Дракончик, ловко перебирая лапками, выполз на запястье, с интересом посмотрел на туман, туман в ответ на него. Какой-то быстрый, совершенно мне неясный разговор, после которого туман живенько начал уползать обратно в холодильник, а дракончик, весело глянув на меня, указал на духа лапой и закивал мордочкой. «Что?» — не поняла я, чего от меня хотят. Дракончику корезненно покачал головой, снова выразительно указал но уже практически скрывшийся в шкафу туман, снова активно закивал. «Идти за ним?» — нахмурилась я и с сомнением посмотрела на холодильник. «Он был довольно маленьким, я в нем точно не помещусь». Моя живая татуировка плюхнулась на пухлую попу, забавно расставив в стороны короткие задние лапки, а передние с чувством хлопнула себя по лбу, сокрушенно качая мордой. Мне даже совестно немного стало за свое непонимание. «Я не понимаю», — пожаловалась я. «Он говорит, что Хвасу можно доверять», — раздался вдруг глухой голос у меня над головой. Подскочив от неожиданности, я отпрыгнула от стула, на котором только что сидела, и с искренним изумлением воззрилась на полупрозрачную, дымчато серую морду кого-то непонятного, свисающую прямо с потолка. «Вы кто?» Хриплом от страха и волнения голосом спросила я, запоздала, прячу руку за спину. — Ты не убирай руку-то! — махнуло существо на меня короткой лапкой, после чего легко так спустилась с потолка на стол, в смысле, просто слетела, или я даже не знаю, что оно сделало, просто плавно сползло по воздуху и разместилась на краю стола, свесив вниз короткие ножки в сапогах. Тоже белых и прозрачных. Он вообще весь прозрачным был. а еще с бородой и маленькими глазками весело на меня посматривающими. «Я топтан!» — задорно представился, ну, я бы сказала, старичок. Низенький, бородатый старичок. «Катя!» — представилась потрясенная я. «Знаю!» — беззаботно махнули на меня рукой. А потом махнули еще раз, в сторону, и окно в половину стены вдруг подернулось темным туманом. «Это чтобы не подсматривали!» — прокомментировал свои действия старичок. а это, чтобы не подслушивали. И снова рукой махнул, заставляя вначале закрыться дверь, которой в кухне до этого совершенно точно не было, а потом тусклые золотые искорки разбежаться по всем стенам. Ну, теперь и поговорить можем, — решила полупрозрачное существо, продолжая смотреть исключительно на меня. — О чем? — не совсем поняла. Не поняла и еще кое-что. — Ты кто вы? — Дух. Болтая ногами в воздухе, весело признались мне. дух этого дома. Ты извини, тебя той и ночью мой страх разбудил. Я отчетливо вспомнила шум среди ночи, вспышки, атаку драконов. И страх я тоже вспомнила, такой крепкий, будто пропитавший весь воздух. И то, как он ушел, стоило мне выйти из дома. Я все думал, сидел. Продолжил не ждущий моих слов старичок. Чего ж ты так испугалась? Ведь остальные ничего не слышали и не видели. И тут понял, Это я тебя испугал. Но знаешь, что самое интересное? Я не знала, поэтому отрицательно покачала головой. Даже не взглянувший в мою сторону дух продолжил развивать мысль. Я тебя намеренно не пугал, значит, это произошло неосознанно. А как лишенный магии человек может почувствовать присутствие духа? Вопрос был ко мне, на меня же вопросительно посмотрели. «Не знаю», — призналась честно. «Если он уже был в контакте с духом», — любезно пояснил мне Топтон. «Я за тобой весь день наблюдал, но так ничего и не нашел. Послал Хваса проверить. Он еще в первый день что-то вместе с войсом почувствовал. Я вспомнила и духа воды тоже, и то, как они вдвоем меня окружили и заползти пытались. Так они почувствовали артефакты привязанного к нему духа? Вижу, помнишь». Удовлетворенно кивнул снова внимательно за мной наблюдающий старик. «Молодцы! Хорошо скрываетесь. Даже эти, вечно свой нос в чужие дела сующие, ничего не заметили. Одного я понять не могу, где же ты, Архаира, нашла?» Я открыла рот, да так и закрыла, не ответив, просто не став отвечать. Но тут сидящий у меня на запястье дракон поднял голову, привлекая мое внимание, и кивнул, разрешая ответить. «Я не из этого мира». «Осторожно, — начала я». «Знаю», — спокойно ответил дух. «Арх-Аир был в твоем мире?» «У ведьмы», — кивнула я. «Ко мне он попал по чистой случайности». Старичок вдруг хитро прищурился, улыбнулся и насмешливо погрозил мне указательным пальцем. «Не скажи», — протянул насмешливо. «Арх-Аир ничего не делает случайно». У него за четыре сотни лет лишь один прокол. и за него он у вас в мире и оказался. Но знаешь, сейчас я уже не уверен, что это был прокол, а не часть его плана». И мы оба вопросительно посмотрели на мою руку. Дракончик с очень важным именем невозмутимо пожал тем, что должно быть плечами, и больше никак на слова духа не отреагировал. «Зачем я ему?» Скинув брови, посмотрела на вновь болтающего ногами Топтана. «А кто же знает?» — хмыкнул он и вдруг велел. — Прокали палец. Даже не дернувшись, с подозрением спросила. — Зачем? — Чтобы Арх Аира заговорил. Не стал скрывать дух. И я снова на дракончика посмотрела. Я сильно удивилась, когда он, взглянув на меня своими чистыми золотыми глазами, отрицательно покачал головой. — Не надо, — догадалась я. Дух снова покачал головой. — Почему? Мне этот момент с прокалыванием крови был в принципе непонятен. А Арх-Аир тяжело вздохнул. Теоретически, потому что я снова ничего не почувствовала. Но движение определенно было. «Он не хочет, чтобы ты привязывалась к роду», — пояснил наблюдающий, как выяснилось за нашим разговором старик. «Я не понимаю». С тяжелым вздохом сообщила сразу обоим. Потом, плюнув на все, прошла и села обратно на свой стул, на котором до этого сидела. Дух старика повернулся ко мне, облокотившись рукой. Потом, плюнув на все, прошла и села обратно на свой стул, на котором до этого сидела. Дух старика повернулся ко мне, облокотившись рукой о столешницу, осмотрел задумчиво и попытался объяснить. «Видишь ли, Арх — дух рода аргонар? «Я догадалась», — кивнула я. Топтон тоже кивнул, помолчал немного и неторопливо продолжил. «Фактически тебя он использует как временного носителя, понимаешь?» «Не очень», — призналась честно. «Вообще с пониманием последнее время как-то все напряженно». «Ты не принадлежишь к Аргонарам», — зашел Топтон с другой стороны. «Значит, не являешься его хозяином. Соответственно, связи с ним у тебя нет никакой. Твоя кровь могла бы решить эту проблему». «Каким образом?» — снова не до конца поняла я. «С временным хозяином все ясно, а вот с кровью...» «Ну, если по-простому...» — дух задумчиво почесал свою призрачную бороду. Арх Аир напитался бы твоей кровью и установил через тебя связь с родом. Фактически, он бы принял тебя в род. Это, в принципе, не является большой проблемой, если ты собираешься возвращаться домой, но он почему-то все равно не хочет». И вот, стоило ему это договорить, как Топтон вдруг дернулся всем телом, выпрямился, с нескрываемым подозрением посмотрел на меня и у меня же требовательно спросил. «Это из-за тебя рухнул столичный храм?» Я ничего ему не ответила, я просто виновато опустила голову. А потом подумала, а почему это из-за меня? И, подняв взгляд на стремительно бледнеющего, если это вообще возможно, духа, праведно возмутилась. «А я тут при чем?". Я вашу столицу даже не видела, если уж на то пошло. — А там, видите, не надо, — ехидно заявили мне. А потом старичок спрыгнул на пол, принялся ходить туда-сюда вдоль стола, напряженно о чем-то раздумывая. В итоге начал говорить. В храме было восемь пророчеств. Последнее исполнилось пять лет назад. Собственно, тогда наследник Аргонаров изгнал свою экс-невесту из страны. А значит, осталось восемь. Я поспрашиваю своих, к утру напишу тебе, что это были за пророчества. Спасибо. Поблагодарила я искренне, хоть пока и плохо понимала, зачем мне эти пророчества. Но приятно было, что он хочет помочь. Мертвое, по сути, существо, потому что дух вряд ли может быть живым. Очень приятно. Не за что. Отмахнулся, даже не взглянув на меня Топтон. Я бы сказал, что тебе нужно как можно скорее вернуть Арх Аира наследнику рода, но... Его но мне не понравилось совершенно, как и замедлившиеся шаги и его старательно отводимый взгляд. «Скажите, пожалуйста», — попросила я негромко. Замолчала, прикусила губу и еще тише спросила. «Все очень плохо, да?» Старичок виновато посмотрел на меня снизу вверх, затем тяжело вздохнул, снова взгляд отвел. «Это мы завтра решим». Узнаем пророчество и будем действовать уже, исходя из имеющихся у нас знаний. А сейчас тебе лучше бы поспать. Он был прав, да... спать не хотелось. Вообще ничего не хотелось. Мне, в принципе, все это окончательно переставало нравиться. Потому что одно дело найти дракона и отдать ему артефакт, как бы безумно это ни звучало, и совсем другое впутаться в какие-то там пророчества. Я понятия не имею, что в них, но уже практически уверена, ничего хорошего. — Держи! — раздался утром чей-то смутно знакомый голос, и сверху на меня упала стопка каких-то бумаг. А я, между прочим, еще даже не проснулась, и получить папкой по животу — не самое приятное, что может случиться. С трудом сев, я растерла слепающиеся глаза, потому что ночью опять практически не спала, глянула в окно, на котором была темная дымка, потом насевшего на край моей кровати духа и только после на бумаге у себя на коленях. — Что тут? — сцеживая зевок в кулак, спросила в итоге, потому что совершенно непонятные символы размывались перед глазами. — Пророчество. Я сначала хотела только последние восемь найти, а потом подумал, что не будут лишними и те, что были до исчезновения арх Аира. — Предусмотрительно. Снова зевнув, я уткнулась за взглядом в ряды крупных, но все равно непонятных букв. Сидела, посмотрела на них еще какое-то время, но все равно ничего не поняла. Ну и что тут написано? Не сдержала раздраженного вопроса и посмотрела на терпеливо чего-то ожидающего топтана. Он еще подождал, уже не так терпеливо. Забрал у меня из рук бумаги, посмотрел, удовлетворенно кивнул, вернул мне на колени, одеялом вязаным укрытые, и снова в на меня посмотрел. Я на всякий случай тоже еще раз взглянула на символы, Не поняла совершенно ничего, подняла взгляд на духа. «Да ты издеваешься!» — решил он в итоге. «Даже не начинала!» — призналась искренне. И бумаги мне снова забрали, чтобы, разместив уже у себя на коленях, начать выразительное и немного торопливое чтение. «Священное писание, датированное в ночь 7 февраля 712 года». В ночь безлунную, когда дитя чужого мира услышат голос мертвый, пробудится в наследнике древних кровей надежда, да не будет прежний мир его, да начнутся деяния великие. И уже мне, повернув голову и взглянув на меня, ничего не напоминает? Даже отвечать не стала. Посидела, мрачно обдумывая все, что услышала, в итоге пришла к выводу. Бред какой-то! Что еще за надежда в наследнике древних кровей? Дух этого дома снова вышел из образа благоговейности, возмущенно посмотрел на меня и психанул. — Да откуда я знаю? Если ты не заметила, я, как и ты, и все это время сидел здесь. — Какие мы нервные. Переложив подушку повыше, откинулась на нее спиной, задумчиво посмотрела на полупрозрачного старичка, подумала и, медленно проговаривая слова, сказала. — Не факт, что это обо мне. Вряд ли я, скажем так, единственный гость из другого мира. — — Нет, — обрадовал Топтон, — до тебя были другие. — И что с ними случилось? — заинтересовалась я. — Выживших не осталось. Честно сообщили мне. — Хочу домой. Опустив голову, посмотрела на сидящего на руке печального дракончика и с надеждой спросила. — Может, ну и в этого наследника? Пошли домой, а? Печали в золотых глазах стала на порядок больше. А еще в них была вина, и, в общем, все и без слов понятно. Тяжелый вздох я сдержать не смогла. Что там в остальных пророчествах? Все было нерадостно. Вот вообще. У тех, кто их придумывал, была явно совершенно нездоровая психика. Потому что все, вообще, каждый из пророчеств обещал муки, страшные муки и очень страшные муки. И, насколько я поняла, ничего из этого не сбылось бы, если бы не сбылось самое первое. в котором у наследника рода Аргонар просыпается надежда. Только непонятно, какая вообще надежда, о чем она и где до этого пряталась. Если честно, мне вообще мало чего понятно было. «Хочу домой!» — стонала я уже вслух, прижимая колени к груди. «Раньше думать надо было!» Жестко осадил меня дух, спрыгивая на пол, оставив папку на краю кровати. «Если бы ты сразу отдала Арганару Арх Аира Он замолчал, не договорив, потому что молчаливый дракончик на моей руке печально покачал головой. Он ничего не сказал, но тут и так все ясно. «Ничего не изменилось бы?» — догадалась я. Его виноватый взгляд, который тут же отвел, и Архаир, не прощаясь, уполз вверх по руке. Проводив его задумчивым взглядом, Топтон потер свою длинную бороду, недовольно цокнул языком и развернулся к двери, бросив через плечо. «Ничего не делай. Нужно подумать и решить, как быть». Дух ушел, забрав с собой дымку со стекла и искорки со стен. Посидев еще немного, я, воровато оглянувшись, спрятала бумаги под одеяло, убрала постель, взяла из шкафа полотенце, щетку и новую одежду и пошла вниз. В следующие дни слились в одно бесконечное пятно. «Мы копали... вечность, наверное. Мы постоянно копали». У меня на это не было уже ни сил, ни желания, но мы все равно копали. Выкапывание древних находок, скрытых от нас где-то там, глубоко-глубоко, чередовалось с завтраками и обедами, от которых меня с каждым днем воротило все сильнее и сильнее. Не знаю, как такое возможно, но вместо привыкания к местной кухне во мне развивалась ее жуткая неперевариваемость. Еще одним разочарованием стал сон. С каждым днем я спала все хуже и хуже, вздрагивала от каждого шороха, открывала глаза и напряженно всматривалась в пустоту темной комнаты, а потом снова с трудом проваливалась в состояние полудремы. В итоге я не высыпалась, ела совсем мало, и из-за этого ходила вялая, недовольная и откровенно пошатывающаяся. Но все равно копала, да. Потом Топтон стал спать со мной. Не буквально, нет. Он просто сидел на откуда-то появившемся столе, просматривал все новые и новые бумаги, которые я даже не знаю, откуда у него появлялись, и все это так спокойно и невозмутимо, потому что стекло неизменно было закрыто от драконов черной дымкой. Даже не знаю, почему они до сих пор ничего не заприметили. А когда я просыпалась в слезах о холодном поту, дух дома просто неодобрительно качал головой и вручал мне большую кружку с чем-то теплым, очень сладким и травяным. Очень вкусно, без этого странного привкуса, что было у всей еды и воды. Я успокаивалась и могла поспать хотя бы несколько часов. Так прошла неделя, вторая. Я уже ни на что не надеялась, мне просто хотелось домой. К несчастью, мое единственное желание пока что исполниться не могло никак. А потом одним ранним утром меня разбудил Топтон, что было на него совсем не похоже. Дух, наоборот, старался сделать все, лишь бы я поспала побольше. «Мертвое море умирает», — дрожащим от тревоги голосом сказал дух. И остатки сонливости мгновенно пропали. Резко сев прямо на постели, я в ужасе посмотрела на Топтена. Он с не меньшим ужасом в ответ на меня. «Пророчество», — прошептала я непослушными губами, чувствуя, как ледяной ужас скользит вдоль позвоночника. «Второе из восьми пророчеств, что уже начали приходить в исполнение», Меня просто затрясло от этой мысли. Затрясло от всего этого. Вскочив с кровати, подбежала к столу, отрыла нужные бумаги, дрожащими руками передала их духу, потому что сама все еще ничегошеньки не понимала, и напряженно замерла, ожидая его слов. Когда великий наследник прознает про тайну страшную, когда дитя чужих богов потеряет веру всякую, станет все на места свои, и мертвое умрет, и должное жить оживет. Мне плохо. Мне очень-очень плохо. Настолько, что сердце забилось раза в три быстрее, а дыхание сбилось, и теперь рваными обрывками скользилось сквозь приоткрытые губы. Что будем делать? Попытка выглядеть невозмутимо позорно провалилась, сметенная чистым искренним ужасом, который я сейчас испытывала. Посмотрев на меня, дух вполне серьезно предложил. Отрубаем руку, бросаем артефакт с архаиром и бежим. И я действительно сильно задумалась, старательно обдумывая такой вариант. Пришлось тяжелым вздохом отрицательно покачать головой. Руку было жалко, гарантии, что это сработает, никакой. «А нельзя просто снять кольцо и как-нибудь переправить хозяину?» — с надеждой спросила я. Старичок выразительно посмотрел на мою руку, дракон решительно покачал головой. Итогом странного молчаливого разговора был тяжелый вздох духа дома и его же слова. «Снять артефакты может только наследник рода, но...» И так это «но» звучало, что я точно поняла. Все плохо. Очень плохо. Но выбора все равно не было, так что... «Говорите!» — решила, мысленно собираясь силами принять то, что услышу. «И услышала». «Твоя кровь позволит Арх-Аиру принять тебя в рот, и это, в принципе, избавит нас от множества проблем». Вот только сам Арх-Аир был категорически против, что и продемонстрировал яростным мотанием мордочки. В золотых глазах уверенно расцветала злость, он даже челюстью силой сжал, да и вообще выглядел так, что я должна была исключительно из страха не делать то, о чем уже дважды сказал Топтон. «Конкретно. Что случится, если Арх-Аир получит мою кровь?» Дух дракона развернулся на месте с самым зверским выражением лица, открыл рот и с силой цапнул меня за руку. Только я ничего не почувствовала, что не помешало Арх-Аиру меня еще и лапками попинать. «Из положительного» — начал со странным выражением лица, наблюдающий за истерикой дракончика старик. «Арх-Аир обретет форму, то есть не будет больше рисунком на твоем теле, сможет вернуться к наследнику, да и, в принципе, к любому представителю рода, без необходимости тащить за собой артефакт. Просто понимаешь, ты, извини, никто, и оставлять с тобой родовой артефакт нельзя. Архаир просто не имеет на это права. Но если ты будешь принадлежать к роду, то и артефакт с тобой оставить можно, понимаешь? Нет, я решительно ничего не понимала. Топтон сокрушенно вздохнул, посмотрел на меня. очень так выразительно посмотрел, и решил зайти с другой стороны. «Тебя примут в рот, артефакт останется у тебя. Просто прими это как данность, и оставим этот момент». И он замолчал, ожидая моих слов. Вот только у меня такое чувство, что о чем-то этот дух умолчал, причем о чем-то очень важном. Убедилась в своих опасениях, когда вновь опустила взгляд на мечущегося у меня по руке дракона Архаир, Завладев моим вниманием, решительно замотал головой, даже струйку огня в мою сторону пустил и снова головой замотал, говоря, что он совсем и совершенно против. Посмотрев на молчащего старичка, спросила прямо, почему он против? Топтон замялся и промолчал, виновато, отведя взгляд. И он все молчал и молчал. Арх Аир, на мой вопросительный взгляд, отреагировал все таким же непримиримым отказом. Так мы и сидели несколько минут. Ничего не понимающая я, злой дракон и виноватый Топтон. Я не выдержала первой. «Вам не кажется, что я имею право знать?» Поинтересовалась у присутствующих. Им не казалось. Особенно ничего говорить не хотел дракон. Духу этого дома просто все категорически не нравилось. Но в итоге именно он сказал. «Не только хранитель имеет возможность переноситься между представителями рода, но и сами представители также». Я едва ли поняла, о чем он вообще. — Я не понимаю, — призналась честно, скривившись от своего скудаумия. Топтон страдальчески поморщился, как-то странно на меня посмотрев, но все же попытался объяснить. — Хранитель, то есть Арх-Аир, связан с каждым представителем рода Аргонар. Это я понимаю, — серьезно кивнула я. — Как хранитель, — продолжил дух, — он имеет возможность связываться с каждым Аргонаром. Я снова кивнула. Топтон кивнул в ответ, помолчал, подбирая слова, и продолжил. Но каждый органар также имеет возможность связываться с органаром. И на меня выразительно посмотрели, ожидая реакции. И она была, она такая была! То есть... Я подняла руку, пытаясь ухватиться за ускользающие мысли. «Если Арх-Аир получит мою кровь, то любой из рода аргонар сможет меня найти?» Это пугало. Это, в принципе, звучало дико, поэтому я понадеялась, что меня сейчас назовут... Пусть будет не очень умный. Я действительно верила в это. Поэтому не сразу поняла виноватый взгляд Топтона и скорбный вид Архаира. Бред какой-то. Никаких иных слов у меня просто не было. Смерив возмущенным взглядом обоих, я принялась нервно ходить по комнате взад-вперед, пытаясь как-то скомпоновать все то, чем владела. Получается... Арх Аир пять лет назад сделал что-то такое, из-за чего оказался в моем мире вместе с артефактом рода, который охранял. Нашел меня, заставил перенестись сюда, но теперь не мог оставить меня наедине с артефактом, потому что, по сути, этот артефакт не был моим, и дракончик не имел права оставлять меня с ним. Существует два варианта решения этой проблемы. Первый — пустить себе кровь и позволить Арх Аиру принять меня в рот. тогда дух сможет уйти, я сама смогу оставить себе кольцо и, по сути, тоже уйти обратно домой. Это само по себе звучало бредово, но не будем также забывать о том, что в этом случае любой представитель рода Арганар сможет меня найти. Вариант второй. Найти наследника и лично вернуть ему артефакт вместе с хранителем. И все бы ничего, но, во-первых, я физически не могу его найти, во-вторых, это все равно уже бесполезно, потому что в игру вступили пророчества. Совершенно мне непонятны, какие-то безумные, придуманные явно психом пророчества. То есть в итоге у нас на выбор или возможность быть обнаруженной органаром, или возможность не быть обнаруженной в ближайший год. По сути, выбора не было, потому что меня в конечном итоге все равно найдут, это даже не обсуждается. И убьют. Это, к сожалению, тоже уже практически не обсуждается. Была еще маленькая Надежда, совсем-совсем такая маленькая. Хорошо, давайте сделаем это. Решила я. Резко выдохнула и твердым шагом пошла к столу, на который Топтон свалил много чего, ножницы в том числе. — Уверена? — полетела мне в спину. — Нет. — призналась честно, решительно игнорируя очередную истерику Архаира, в которой он сейчас бился у меня на руке, старательно пытаясь привлечь внимание и заставить не делать глупостей. Ножницы нашла с трудом. В процессе дрожащими руками спихнула на пол добрую часть бумаг и пару карандашей. Топтон молча подошел, отобрал ножницы, которые я сжимала в руке с такой силой, что побледнели костяшки похолодевших пальцев, Короткий жест духа дома, и мне в руку лег нож. «Подумай хорошенько». Проникновенно заглядывая мне в глаза, сочувствием посоветовал старик. Но мы с ним оба знали, что я выберу. Собственно, поэтому он на меня сочувствием и смотрел. Занеся лезвие над ладонью, я невольно зажмурилась, но все равно резко и безжалостно проткнула кожу ладони. Руку мгновенно обожгло болью. Зашипев от непередаваемых ощущений, я убрала нож и открыла глаза. Слишком рано. Мне в принципе не стоило их открывать, потому что именно в этом мгновении всю мою комнату затопил яркий белоснежный свет. Он залил все пространство, каждую деталь, ослепил меня, вынуждая вновь зажмурить слезящиеся глаза. Он пульсировал в воздухе, наращивая энергию с каждым испуганным ударом моего сердца. А потом все закончилось. Кожу перестала жечь, глаза слепить, я смогла вздохнуть полной грудью, а через пару минут звенящей тишины даже рискнула приоткрыть глаза. Уж лучше бы я этого не делала. Уж лучше бы я вообще ничего не делала. Прямо напротив меня стоял мужчина. Высокий, широкоплечий, с распущенными золотистыми волосами, спадающими куда-то на спину, в черном мундире и крайне гневным выражением как на лице, так и в сверкающих золотых глазах. Собственно, только благодаря золотым глазам я Архаира и узнала. А он будто только моего взгляда и ждал, потому что стоило мне на него посмотреть, как мужчина с шумом втянул воздух через нос, у него даже крылья носа гневно раздулись, открыл рот и. и как начал шипеть что-то совершенно мне непонятное. И он все шипел и шипел, временами переходя на рык, переводил яростные взгляды с меня на потрясенно застывшего топтена, дерганно жестикулировал, а я стояла и не понимала ни слова, ни единого. «Это он ругается?» Подавшись в сторону, шепотом спросила у духа дома, не сводя со второго духа крайне злого, напряженного взгляда. И ругаться он перестал. чтобы повернуться к Топтону всем могучим корпусом, сложить руки на груди и мрачно на старичка взглянуть. И он стоял и чего-то ждал, а Топтон... Топтон почему-то очень странно смотрел на меня. В итоге именно он, скорчив виноватую раскаившуюся морду, повернулся к дракону, который драконом уже не был, открыл рот и... Ну заговорит он, заговорил. Только вот в наборе длинных гласных и такой комбинации согласных, что произнести это без риска сломать язык не было возможности, я не поняла ничего. Ничего. Постояла, нервно переминаясь с ноги на ногу, и чувствую себя крайне неприятно под косыми взглядами этих двух. Виновата, оправдывающегося, судя по интонации, и крайне недовольного и мрачно молчащего. Подождав несколько минут, нервно напомнила о своем присутствии. «Эй, может, можно говорить по-человечески?» На духе решили не говорить вовсе. Топтон и вовсе на меня даже не смотрел. Арх-Аир смотрел, но уж лучше бы он этого не делал, правда, потому что его взгляд не внушал мне ничего, кроме страха. «И почему вы молчите?» Не поняла я, раздраженно сложив руки на груди. В ответ снова молчание. Мой требовательный взгляд не произвел совершенно никакого эффекта. Через почти минуту нашего молчания Арх-Аир все же вздохнул, чуть повернул голову в сторону духа дома, не сводя при этом с меня взгляда, и что-то ему сказал все на том же совершенно мне непонятном языке. Топтон ответил, дракон снова что-то сказал, а до меня начало медленно доходить. Очень медленно, если уж совсем честно, потому что думать о том, что я попросту перестала понимать местный язык, было откровенно страшно. «Хочу домой». «Пожалуйста, можно я уже домой, а?» А потом Топтон что-то так тихонько сказал, «А Архаир, как давай орать?» Он орал так громко, что дрожали стены, да и весь дом целиком, наверное, тоже дрожал. Драконы на улице, которых видела я, но которые не видели меня из-за того тумана, что Топтон неизменно насылал на стекло, встревоженно заозирались, пара из них даже в драконью форму перевоплотилась, и все выглядели такими тревожными, настороженными, напряженными и в целом готовящимися к атаке. А Архаир продолжал орать что-то очень-очень злое, иногда переходя на рычание, от которого дрожало все мое тело, а иногда на шипение, от которого закладывало уши. С грохотом и оглушительным звоном разбилось окно моей спальни. Но испугалась одна я, невольно вскрикнув, дернувшись и в ужасе посмотрев на драконью морду, что сунулась в комнату. Морда не успела сделать ровным счетом ничего, потому что была сметена прочь раздороженным взмахом руки арх Аира. Дракона просто выдуло из комнаты, пронесло через весь задний двор и уронило в яму, которую мы до этого тут копали почти месяц. Шок основательный у всех драконов, что с искренним изумлением замерли, кто как был, широко распахнутыми глазами, глядя на не менее потрясенного валяющегося в яме дракона. Шок драконов стал куда основательнее, едва Архаир подошел к разбитому окну, представляя всю свою грозную натуру собравшимся. Секунда изумления, закончившаяся в итоге тем, что все они и каждый из этих драконов слаженно рухнули на одно колено, опустив голову к земле. изумления, закончившаяся в итоге тем, что все они, каждый из этих драконов, слаженно рухнули на одно колено, опустив головы к земле. Что земле. Кто-нибудь что-нибудь понимает? А потом дух дракона, который духом не выглядел совершенно, а скорее напоминал живого такого мужчину, начал что-то говорить. Голос его был суровым, и в повисшей тишине явно слышимым всем, слова, сложные для моего понимания, но они в целом тоже звучали весьма сурово. А еще я точно поняла, что Архаир говорит что-то крайне нехорошее, потому что все колена преклоненные с каждым мгновением становились все мрачнее и напряженнее. Когда дух дракона закончил, Драконы остались в тех же позах. А он, больше на них даже не взглянув, развернулся, мрачно посмотрел на меня и молча указал на одного из тех, кто был в драконьем обличье. Я как-то мгновенно поняла, что он хотел мне сказать. Его хозяин, наследник рода Аргонар, направляется сюда. Меня трясло. Трясло до такой степени, что я не удержала поданный Архаиром стакан воды. У меня зуб на зуб не попадал. Нервы во всем теле натянулись до такой степени, что уже ощутимо ныли и меня трясло, да. Не спасло даже одеяло, в которое меня заботливый дух дома замотал. К несчастью, одеяло было колючим. То, что подарил Архарк Архаир на эмоциях сначала порвал на ниточки, потом эти же ниточки поджег. Черным пеплом стала и зубная щетка с пастой, и последний букет черных пионов, который мне дракон три дня назад подарил. Он их и раньше дарил, но Архаир все сжигал. Так продолжалось целый час. Мы сидели в гостиной втроем. Всех остальных дух рода Арганар выгнал на раскопки, причем он даже драконов копать заставил, а топтанным по лопате откуда-то притащил. С драконами дело пошло заметно быстрее. Они Архаира откровенно боялись, поэтому и старались изо всех сил, так что через час яма там была уже приличная такая, раза в два больше той, которую мы целый месяц копали. К слову, забор опять подвинули, причем тоже прилично, а в яму спустили множество веревочных лестниц, так что дело шло очень активно. Пока ученые не нашли череп. Они на эмоциях так громко радовались, что мы втроем пошли посмотреть, что же у них там происходит. У кое-кого не выдержали нервы. У меня, да. Череп был маленьким. Прямо очень маленьким, и принадлежал он ребенку лет 10 всего. Ревущий меня уволок в дом Топтон. Архаир просто куда-то исчез, а вернулся уже через пару минут с большой глиняной кружкой чего-то, пахнущего чем-то теплым и сладким, но отчетливо отдающим ванилью. Я выпила все до капли. За этим внимательно следил хранитель рода Арганар, так что выбора у меня не было. А через пару минут меня основательно накрыло полным и абсолютным безразличием вообще ко всему происходящему. «Кажется, упади с неба метеорит?» Я бы вряд ли этому удивилась. Не удивилась я и тогда, когда веселая Аманда притащила в дом череп, тот самый, из-за которого у меня истерика и началась. Не знаю, что она сказала, но Топтон ушел с ней, и Арх Аир, посидев пару минут со мной, вскоре тоже куда-то исчез. И остались мы вдвоем, я и череп. Не знаю, сколько времени мы так сидели в тишине и одиночестве. Я просто смотрела, смотрела в его темные провалы глаз, пока вдруг отчетливо не увидела лицо. Это был просто какой-то неподконтрольный мне импульс. Поднявшись, я сходила за листами плотной бумаги и простым карандашом, которые лежали тут же в гостиной, на одной из угловых полок, и сделала то, чего не делала со времен окончания художественной школы, наверное. Начала рисовать. Долго и упорно, старательно выводя каждую линию, создавая вначале схематичные черты лица, а затем добавляя ему реалистичность тени, блики, каждую ресничку, каждую волосинку. К сожалению, у черепа не было волос. У нее вообще ничего не было, только рубленые черты лица, но я почему-то смотрела на него и видела что-то совершенно иное. Живое, двигающееся. Это была девочка. Маленькая черноволосая девочка с ямочками на щеках, большими наивными голубыми глазами, бровями в разлет и пухленькими, но все равно невероятно очаровательными щечками. И я сидела, отложив карандаш, И переводила взгляд с рисунка на череп, затем назад и снова. И видела одно лицо. Я не знаю, как это работает, но каким-то образом работало. А потом на улице что-то взорвалось. Причем взрыв был основательным таким, дом до основания и тряхнуло. Если раньше все посторонние звуки я игнорировала, то игнорировать этот просто не могла. Встав и зачем-то зажав подмышкой листы, я еще череп со стола стянула, бережно себе прижала, не испытывая никакого отвращения, лишь только грусть. Такую глубокую, впитавшуюся в кровь, грусть, и только после этого вышла из дома. А на улице было весело. Там и снова на одно колено припавшие драконы, и ученые, которые были крайне недовольны, потому что их тоже на колени поставили, и стремительно уползающий прямо под землю Топтон, и Арх Аир, который возвышался над всем этим безобразием, мрачным воплощением чего-то такого неизбежного. И я поняла, чего именно, едва округу потряс повторный взрыв. Не ожидавший подобного, я не удержалась на ногах, рухнула на деревянный порог, больно ударившись об него коленями и виском о закрывшуюся дверь. Боль ослепила на мгновение, а затем мир вокруг потонул во тьме. Это была совершенно нехорошая тьма, сгущающаяся со всех сторон, пробирающая чистым ужасом до самых костей. Возможно, если бы Арх-Аир не принес мне тот вкусный чай с успокаивающим эффектом, я бы сейчас тоже дорожала, прямо как и все эти, на коленях стоящие. Невольно подумалось, что они могли не сами такие позы принять, а просто на ногах не удержались, прямо как я сейчас. Исключительно из чувства противоречия я дождалась, пока дрожь утихнет, а потом, пошатываясь, с трудом поднялась на ноги. В накрывшей пространство тьме меня никто и не заметил. А потом случилось то, чего я ожидала, ну, больше часа уже тоже. Потеряла время, пока рисовала эту малышку, но могу предположить, что прошло больше двух часов. Так вот, оно случилось. Так решительно и зло, явно намереваясь всех нас напугать. Небо рухнуло на землю. Умом я понимала, что это физически невозможно, и, скорее всего, просто тот самый правитель, о котором все столько говорили, спустился на землю, но ощущения были именно такими. Небо рухнуло. Причем оно так занимательно рухнуло, что, не сбавляя скорости и вообще не тормозя у самой земли, из огромного черного пятна вдруг превратилось в просто спрыгнувшего на землю мужчину. Одного взгляда мне хватило, чтобы понять. Я не зря боялась его. Совсем не зря. Он был высок. Но это в целом не впечатлило, потому что, когда у тебя рост 167 сантиметров, все вокруг по умолчанию выше тебя. Про всех собравшихся тут драконов я и вовсе молчу, так что да, высоким ростом правитель меня не удивил, ровно как и внушительным разворотом плеч, явно крепкой мускулатурой. Не удивили меня и его убранные в низкий хвост чернильно-черные волосы посередину спины. Зато удивили движения, плавные, подчеркнуто медленные, будто мужчина намеренно сдерживал себя, заставляя двигаться вот так, медленно и не вызывая подозрений. В абсолютном, я бы сказала, мертвом молчании, что повисло с его появлением, правитель драконов оглядел всех коленопреклоненных и, медленно, наталкивая на мысли о диких хищниках, повернулся четко ко мне. Я вообще была сбоку и сзади и находилась на расстоянии шагов тридцать у темной двери, в окутавшей же округу темноте. Он просто не мог меня увидеть. Никак не мог. Но увидел. И даже больше. Он как-то сразу понял, что именно меня прилетело здесь искать. Он выглядел жутко. Низко опущенные темные брови, из-за чего казалось, что этот мужчина смотрит будто из-под лобья, не доверяя в принципе никому. Нос, который из-за горбинки, тоже выглядел хищным и настороженным. плотные сжатые узкие губы. Невольно подумала, что не хочу, чтобы они открывались, и он что-нибудь говорил. Когда подняла взгляд на его глаза, поняла, что хочу, чтобы он вообще взял и улетел себе куда-нибудь обратно. Это были совершенно странные и самые ненормальные глаза, которые я когда-либо видела. Черные, с темно-золотым зрачком, который прямо у меня на глазах расширялся, и становилось видно, как золото внутри него медленно перетекает. Шаг. Всего один обманчиво плавный шаг в мою сторону, и черно-золотые глаза, внимательно отслеживающие малейшие изменения, которых не было. Очевидно, это все еще действие чая давало о себе знать, Но мне в целом было наплевать вообще на все. Правитель, да, большой, злой и пугающий. Куча народу, что боялась даже дышать, замерев перед ним на коленях. Вся эта темнота вокруг. Вообще все равно. Внутри даже ничего не ёкнуло. Дракон шел четко ко мне. Неторопливо, но в тот же миг немысленным образом стремительно, уверенно и решительно. В каждом его шаге, в каждом жесте читалась угроза. Неуловимая, но явная. Угроза всем и каждому, кто посмеет сунуться к этому мужчине. Он остановился в шаге от меня, поражая воображение высоким ростом, да и в целом я себя несколько ущербно на его фоне почувствовала. А потом он сделал то, чего лично я вообще не ожидала. Улыбнулся немного криво, окинул меня внимательным взглядом и на совершенно чистом русском, без акцента даже, произнес. — Так это вы то недоразумение, по чьей вине рухнул трехсотлетний храм и высохло целое море. Сомневаюсь, что я в своем потрясенном состоянии смогла бы ответить. Слов не было. Вообще ничего не было. Я просто широко распахнутыми глазами смотрела на того, кто не только не сжег меня взглядом, как я того опасалась, но еще и заговорил так непринужденно, даже по-дружески, на русском. На чистом мать его, русском, вообще идеальном. — Вы бывали у меня дома? — хрипло спросила я. — Не имел чести побывать конкретно в вашем доме. Досадное упущение с моей стороны. Обещаю справиться при первой же возможности. По его учтиво-доброжелательному тону сложно было понять, но я почему-то подумала, что надо мной издеваются. — Это угроза? — уточнила нервно, покрепче прижимая к груди чужой череп. Просто с ним как-то спокойнее было. Мм, скорее я только что пригласил себя к вам в гости», — улыбнулся мужчина совсем не жутко, не обнажая зубов. Направленный на меня взгляд не внушал доверия к его словам, уж слишком отчетливые смешинки плескались в золотом зрачке. «А вам не кажется, что приглашение должна была давать я?» — поинтересовалась так очень-очень вот прям совсем осторожно. Мужчина, не прекращая доброжелательно улыбаться, да и в целом не меняя выражения лица, вдруг довольно хрипло заметил: Вам же так не показалось. Мгновенно опустила взгляд, осознав непрозрачный намек, но жутко смущенная все же заметила. Конкретно ваш дом я даже не видела. На что получила выразительное? Территория Даркхайма является моим домом, и лично мне хотелось бы узнать, по какой невероятной причине вы решили нас посетить. Последнее было произнесено с отчетливой угрозой и злостью. Отвечать совершенно не хотелось. У меня вообще появилось такое чувство, будто меня с кем-то спутали, с кем-то очень-очень нехорошим и крайне нежелательным. Или правитель Даркхайма в принципе не жалует тех, по чьей вине рушатся древние храмы и высыхают моря? Кстати говоря... Что, прямо высохло? Уточнила я, осторожно подняв любопытный взгляд. Наткнувшись на его гневно прищуренные глаза... Свои мгновенно опустила вновь, но через пару секунд молчания снова осторожно подняла. «Любопытство меня явно погубит». «Прямо высохло», — подтвердил дракон. «Прямо совсем?» — не поверила я. «Ну как море может высохнуть? Это же море! Море не может просто так взять и высохнуть. Это просто невозможно, нелогично, ненормально в конце концов. В нем же столько воды и столько жизни. На это уйдут годы, десятилетия, даже целые столетия. Прямо совсем. Мужчина вдруг вздохнул, как-то устало посмотрел на меня с укором, от которого мгновенно стало довольно стыдно, хоть я и не понимала, при чем тут вообще я. Мужчина вдруг вздохнул, как-то устало посмотрел на меня с укором, от которого мгновенно стало довольно стыдно, хотя я и не понимала, при чем тут вообще я. И я, даже сама не зная зачем, открыла рот и сказала «Я не знала». Прозвучало тихо и откровенно жалко, противно стало даже мне самой. Но устало на меня смотрящему дракону было все равно. Именно поэтому под его взглядом я и продолжила. Я ничего не знала ни о пророчествах, ни о чем-либо еще. Я просто хотела вернуть вам это. И взглядом указав на теперь уже всем видимое кольцо, на все еще сжимающий череп руке, я замолчала, виновато прикусив нижнюю губу. Я ж действительно не знала, что тут такое начнется. А дракон, проследив за моим взглядом, Посмотрел на мое кольцо, а в смысле на свое кольцо, что было у меня на руке. И смотрел он так довольно долго, думая о чем-то своем. В итоге сказал. «Мне жаль, что вы оказались втянуты в это». Голос его был негромким, но слова звучали искренне, так что я даже не подумала ставить их под сомнение. Вместо этого перехватила череп другой рукой, а правую протянула дракону. Он также молча ее коснулся. Его пальцы оказались практически обжигающе горячими, а еще ловкими, поэтому кольцо с меня сняли легко и непринужденно. а я палец чуть не сломала, когда в последний раз пыталась избавиться от украшения, которое к слову правитель драконов взял и надел на свой средний палец и устроился артефакт там так, будто был создан именно для этой руки. В звенящей тишине отчетливо прозвучал полное облегчение выдох арх Аира. «Что я могу сделать для вас?» Сделав вид, что ничего не заметил, спросил мужчина, вновь глядя мне в глаза. Я ответила то единственное, что могла и что должна была. «Верните меня домой». Это все, чего мне хотелось. Вернуться домой. Возможно, я даже начну новую жизнь, совершенно не похожую на ту, в которой я жила до этого. Я все начну сначала». Воплощу все свои мечты, осуществлю все планы, буду жить так, как мне хочется. Это хорошее желание», — одобрительно заметил мужчина, благосклонно кивнув. «Я сделаю все возможное, чтобы исполнить его». В этот момент я ощутила прилив огромной благодарности к этому существу. Пропала вся та злость, что я испытывала к нему же из-за того, что по его вине оказалась в этом мире. Пропали вообще все отрицательные чувства. Осталась только благодарность, большая и теплая, медом разливающаяся в душе. «Спасибо!» — поблагодарила я совершенно искренне, улыбнувшись этому мужчине, этому темному дню и этой жизни в целом. Просто вдруг подумала, что жизнь прекрасна. Вот так просто и немного банально, а на душе тепло-тепло. И хочется улыбаться от уха до уха и танцевать до боли во всем теле. И заражать, заражать, заражать окружающих своей радостью, чтобы они тоже улыбались и были просто рады. Чему угодно, даже самой маленькой мелочи. В моем окружении сейчас находился лишь один человек, и его улыбка была больше грустной, чем радостной, а еще усталой и кривой. Один уголок его губ был приподнят больше, из-за чего создавалось ощущение, что он скорее усмехается, нежели улыбается. А еще в глазах не было смеха, только грусть. Такая неявная, скрытая глубоко-глубоко. Наверное, он и сам не понял, что показал мне ее на пару мгновений. — Это мне нужно вас благодарить, — заметил он. — Вы вернули важнейшие артефакты хранителя моего рода, не побоявшись за свою жизнь. Поверьте, мне было очень страшно за мою жизнь. Заверила я тут же. Мимолетная улыбка скользнула по тонким губам, а меня, кивнув, успокоили. — Охотно вам верю. «Если вы не будете против, я хотел бы просить вас дождаться завтрашнего утра, когда я смогу вернуть вас домой, в моем доме. И прежде чем я успел отказаться от сомнительного удовольствия, мне будет спокойнее, если столь важная гостья будет под моей надежной защитой. Про надежную защиту мне наверняка приврали, но в целом все звучало так, что отказаться как-то не получилось».